Глава тридцать четвёртая. Настя. «Ну, привет!» — радостно заявляет Семёнов. «Ты что здесь делаешь?» «Что-то ты не очень рада меня видеть». Недовольно ворчит друг, ставя пакет на тумбочку. «А я тебе вот привёз всякого. али сказала, ты это любишь. Она сама, кстати, пекла. А она... Да с матерью в больницу поехала, так что не смогла». понятно «Погоди, а как тебя сюда пустили? Тут же... Ну... Женское отделение!» Гоша многозначительно ухмыляется. «Детка, ты правда думаешь, что я не способен попасть сюда?» «Но в прошлый раз ты не пошёл, потому что сестра чуть не смертью мне угрожала». Морщится он. «Подумаешь, женское отделение, что я баб не видел, что ли?» «Его грубость уже не задевает меня, как раньше». Теперь я знаю, что за этой маской скрывается и другая сторона Гоши. заеду спасибо, но не стоило напрягаться. Вот только не начинай, да? Не хотел бы или не мог, не приехал бы. Лучше рассказывай, когда ты домой. Тебя вообще отпускать собираются? Да вроде завтра должны. Отлично, у меня как раз выходной. Бодро отвечает Гоша. Куда поедем отметить твоё освобождение? Я слегка теряюсь от его напора. — Да никуда. Мне по учёбе столько надо делать. Я же пропустила и лекции, и семинары. — Настя, — неодобрительно произносит он, — всё ты успеешь. Аля завтра тоже свободна вроде. Можем у нас зависнуть. — Это, конечно, очень заманчиво. Я соскучилась по нашим посиделкам. Но мне и правда нужно много чего сделать. Плюс теперь ещё и с Егором у нас. Непонятно что. «Чёрт!» — ругается Гоша и достаёт телефон. «Извини». Он отвечает на звонок, и, судя по тому, как проходит разговор, там случилось что-то не самое хорошее. «Насть, мне придётся уехать. Эти долбоящеры даже документы без меня не могут оформить», — раздражённо говорит он. «Отдохнул, называется». «Ничего, я всё понимаю. Давай я тебя провожу». «В общем, завтра мы тогда приедем за тобой». Говорит он, когда мы выходим в коридор. «Ты, главное, позвони и сообщи, во сколько, ага». «Да я могу сама. Ты всё можешь, Настёна. Но будет по-другому, ясно? Алька не простит, если ты снова откажешься. Давит он последним аргументом. Знает ведь, что расстраивать его сестру я не хочу. Они мне как брат с сестрой уже стали. ну ты скажи ей, что... Я скажу ей, что завтра мы тебя забираем». «А если она не сможет, то я сам приеду и помогу, окей?» «Гош, но у тебя же работа!» «В последний раз пытаюсь достучаться до него». А он тормозит и, приобняв меня, заявляет. «В жопу работу, Настя! Я хочу тебя забрать из больницы!» «И так сегодня вон дернули! Завтра я весь твой!» И подмигивает. «А у меня все внутри замирает!» Ведь совсем рядом я вижу Романова, который сверлит нас очень-очень тяжёлым взглядом. Осторожно отстраняюсь от друга, уже чувствуя настрой Егора. Семёнов, конечно же, замечает перемены во мне. Насть Затем оборачивается и видит того. «Ты из-за него, что ли? Руки от неё убрал?» Тихо, но очень весомо произносит Егор и делает к нам шаг а Гоша встаёт так, что закрывает меня собой. «Пошёл вон, щенок. И чтоб больше я тебя здесь не видел. А то что? Напряжение между ними такое, что я снова начинаю задыхаться от этой концентрированной агрессии. Гоша, пожалуйста. Тихо прошу его. Пожалуйста. Он оборачивается ко мне, смотрит на меня с явным разочарованием, но всё же отступает. Дурочка. Тихо вздыхает. «Завтра заеду». Проходя мимо Егора, намеренно задевает того плечом. И мне кажется, сейчас всё вот-вот вспыхнет. Я уже ощущаю, что воздух уплотняется, а мне становится сложно дышать. Егор, правда, не реагирует на провокацию Семёнова, а подходит ко мне и пристально вглядывается в моё лицо. «Настя, тебе плохо?» «Нет, всё нормально». Шепчу, отвожу взгляд. «Зачем ты приехал?» Спрашиваю, и только после понимаю, как нехорошо это звучит. Егор стискивает зубы, мрачно усмехается. «Ему ты тоже такое говоришь? Или щенок этот у тебя желанный гость?» Его слова для меня как пощечина. Ну как же он не понимает? Неужели не видит, что Гоша для меня просто друг? Разве не видит, что я только на него реагирую вот так? Что дышать становится сложно? что руки трясутся от чувств. «Он мой друг», — тихо отвечаю. «И этот друг тебя лапает, да? Ему позволяешь, может, и не такое?» Его злость давит, путает мысли. Груз вины снова ложится на плечи, а я только-только научилась дышать без него. Тошнота подкатывает, и я понимаю, что ещё немного, и всё. Поэтому сбегаю к себе. Едва успеваю в ванную, меня опять выворачивает. Дикий стыд окатывает, когда понимаю, что Романов не постеснялся зайти вслед за мной. Это провоцирует новый спазм. В голове мелькает мысль, что я сейчас выгляжу так страшно и некрасиво, что он развернётся и уйдёт, а я... Настя, посмотри на меня. Маленькая, да что с тобой? Егор спрашивает ещё что-то, но я не разбираю слов. Это бывает. Едва шепчу. Ничего страшного. «Умываюсь, уже жду, что Егор развернётся и уйдёт. Зачем ему бракованная я?» «И давно у тебя это?» «Ты беременная, да? От него?» «Поворачиваюсь к мужчине и непонимающе смотрю на него». «Что?» «Не ври мне, Настя. Он поэтому сюда таскается?» «Я не понимаю, с чего он сделал такие выводы. Да и как это возможно? Я не вру». Егор надвигается, оказывается слишком близко ко мне, смотрит так, что, кажется, хочет всю душу перевернуть. Ему это удаётся. Я же вся перед ним, как на ладони. «Настя», — угрожающе произносит он, — «да не вру я! Уже почти плачу. Я не беременна, не могу просто, потому что ни с кем осекаюсь, понимая, что призналась в собственной неопытности». И кто знает, как отреагирует Егор на это. Блядь. Настя, прости меня. Прости дурака. Он обнимает меня, гладит по спине, говорит что-то ещё, а я всхлипываю, стараясь удержаться от слёз, но не выходит. Никак не выходит. Я просто... Я плохо переношу агрессию. Говорю, чтобы не выглядеть совершенно дурой. Не умею это контролировать. Романов отстраняется, приподнимает моё лицо, заставляя посмотреть ему в глаза. «Прости меня», — очень серьёзно говорит он, — «мне крышу рвёт рядом с тобой. Тебе придётся как-то смириться с тем, что я плохо реагирую на мужиков рядом с тобой. И этот щенок не исключение. Он мой друг. Они с Алией очень мне помогали всё это время, и кроме них у меня никого нет. У тебя есть я». Помни об этом, пожалуйста. Романов берёт мои руки в свои и целует. А вообще я приехал за тобойность. Домой поедем. Тебя выписывают сегодня.